«Как бы это объяснить?» Борис задумался. «Как ты знаешь, любая система стремится к состоянию покоя, равновесия. В цепочке пасьянса Медичи у нас 4 гексаграммы. Каждая из этих линий гексаграмм может иметь состояние ян или инь. Допустим, мы рассматриваем первые линии 4 гексаграмм. Они могут все оказаться ян или инь. Может быть равенство – 2 инь и 2 ян. Наконец, может быть ситуация с тремя линиями одного типа и одного другого». Так вот, в ситуациях, когда равенства нет, происходит самобалансировка системы. А именно, излишек линий какого-то типа переходит в свою противоположность. В итоге на каждой линии всегда получается 2 Ян и 2 Инь. Нас здесь в первую очередь интересует энергия, которая выделяется при балансировке. Именно эта энергия и двигает точку сборки в нужное нам положение. И здесь есть еще одна очень важная тонкость. Дело в том, что нам недостаточно просто получить в цепочке гексаграмму 1 или 2. Нам важно получить ее именно в процессе балансировки линий. Представь такую картину. Берем кубик Рубика и немного модифицируем его. А именно, монтируем в нем какую-то систему пружин, всякий раз возвращающих его в собранное состояние. То есть ты начинаешь его крутить, вертишь грани кубика во все стороны. Но стоит отпустить его, и грани сами приходят в движение. Все вертится, жужжит, кубик сам собой возвращается в исходное собранное состояние. У нас примерно такая же картина. Мы составляем цепочку таким образом, чтобы в ней изначально присутствовал дисбаланс. Чем он больше, тем лучше. Потом цепочка сама балансируется, и выделившаяся при этом энергия утягивает нашу точку сборки в положение отсутствия внутреннего диалога. Именно поэтому составить правильную цепочку довольно сложно. Для этого нужно разбираться во всех тонкостях балансировки. Ты можешь использовать уже готовые цепочки. Они есть на диске, что я тебе дал. Хотя лучше составлять их самому. Свои цепочки всегда работают лучше. Здесь все тот же принцип. Сначала ты пашь в поле, а потом поле работает на тебя. Это сложно, задумчиво произнес Максим. Буду разбираться. Да нет в этом ничего сложного, не согласился Борис. Все действительно сложные вещи еще впереди. А теперь, наверное, неплохо бы взремнуть, как ты думаешь? Борис взглянул на часы и демонстративно зевнул. Хорошо, согласился Максим, поднимаясь с кресла. Спасибо, Борис. «Да, еще одно. Вы с Радой пару раз упоминали о поляне. Можете мне как-нибудь показать это место?» «Разумеется», — согласился Борис. Его глаза лучились. «Как-нибудь сводим тебя туда. Но не сегодня. На эту ночь у нас с Радой есть кое-какая работенка. Я подожду это, не к спеху. Спокойной ночи, Борис». Максим вышел из комнаты и аккуратно прикрыл за собой дверь. Разобраться в тонкостях остановки внутреннего диалога оказалось на удивление сложно. Тем не менее, Максим упорно шел к цели, чертил схемы гексаграмм, расставлял на линии карты, возился с калькулятором по сеанса медичи, компьютерной программой для сборки по сеанса, пытаясь самостоятельно составить нужную цепочку. Он же понял, какой она должна быть, но составить цепочку сам пока не мог. Каждый раз, когда вроде все было уже готово, находились какие-то ошибки. В конце концов, не желая терять время, Максим решил начать с уже готовых цепочек. Попробует. А там, глядишь, получится и свою составить. Просмотрев имевшиеся на диске цепочки, Максим выбрал такую. Валет пики. 9 черви. 10 пики. Дама пики. 7 крести. Дама черви. 7 пики. 8 пики. 8 крести. 6 пики. 10 черви. Король пики. 10 крести Валет Буби, король крести 6 крести, дама Буби, туз пики, дама крести Король Буби, 9 крести 9 пики, 6 черви, 9 буби Туз Буби, туз крести, король черви, 8 буби, туз черви 7 черви, 8 черви, 6 буби, 10 буби, валет крести, 7 буби, валет черви. Казалось странным, что обычная последовательность карт могла вызвать какие-то изменения в сознании. Тем не менее, это стоило проверить. Выполнять цепочку Максим начал утром следующего дня, сразу после завтрака. Для этого он отправился в уже и ему рощу, на окраине города. Благо добраться туда можно было пешком. Прогулка удалась.